как бы совершенно с современной точки зрения не ставился этот вопрос в публицистике той эпохи, не следует забывать, что поднят был этот вопрос именно только тогда впервые. Реакция против идей XVIII века в начале XIX столетия Идеи XVIII века нашли практическое применение в политике просвещенного абсолютизма и и во Французской революции. Это также были своего рода, с одной стороны, реформация сверху и реформация снизу с другой. Но и в данном случае, как и в XVI веке, за реформацией последовала реакция, и эта реакция наступила главным образом после низвержения Наполеона I, который как-никак, а все-таки вышел из Французской революции. Мы уже упоминали об этой второй крупной реакции в новой истории и останавливаться на ней не будем. Потому что, во-первых, она была только вторым изданием первой и ничего не могла придумать, кроме проповеди о необходимости вернуться к миросозерцанию и общественному строю католико-феодального средневековья. А во-вторых, и потому что вообще лишены возможности подробно говорить об этом в очерке о XIX веке. По крайней сложности темы, и по недостатку места. Читатель вообще мог заметить, что чем ближе подходит наше изложение хода истории к нашим временам, тем оно делается более подробным. История тоже имеет свою перспективу, и ближайшие предметы нам виднее более отдаленных, а потому для надлежащего освещения истории XIX века потребовалось бы более места, нежели то, какое у нас остается в распоряжении поэтому мы не останавливаемся на культурной реакции, ознаменовавшей начало XIX века. Нам гораздо важнее, если уж на то пошло, отметить тот факт, что рядом с реакцией против рационализма XVIII века, которая приглашала общество вернуться к средневековому мистицизму, совершалась еще другая реакция во имя требований положительной науки, поскольку философия XVIII века – была метафизична. Развитие положительной науки в XIX веке. Если к новой европейской истории применить известный закон умственного развития, формулированный Контом, то реформационная эпоха окажется соответствующей теологическому фазису, революционная – метафизическому, а XIX век – получить значение периода, в котором совершился переход на третью позитивную ступень умственного развития. Важным культурным приобретением XIX века является его наука, и притом не только естествознание, но и обществоведение, взятое в широком смысле слова. Общественная философия XVIII века была, так сказать, метаполитикой термин, в котором выражается, что и в области решения политических вопросов в широком смысле, чем по отношению к науке о природе, физике, является метафизика. Никогда раньше научное знание не делало таких громадных и важных по своим последствиям успехов, как в XIX столетии. Не касаясь здесь всей истории науки в прошлом веке, мы остановимся лишь на том значении – какое принадлежит развитию науки для всего движения общественной жизни в новейшее время. Прежде всего, именно материальная жизнь общества зависит от развития в нем техники в широком смысле слова, от той власти над природою, которую дает человеку научное знание естественных законов, управляющих физическими явлениями. Технические изобретения, основанные на практическом применении старых научных истин к тем либо другим потребностям жизни или вытекающие из новых научных открытий, вызывая переворот в способах производства или обмена продуктов или в способах ведения войны, вообще оказывают сильное влияние на всю материальную жизнь общества, на его экономический строй, а через него и на разные социальные отношения других категорий. Мы увидим еще, что промышленная революция, создавшая современный капитализм со всеми его общественными следствиями, была в значительной мере результатом изобретения машин и их применения к промышленности. Это одна сторона дела. Кроме такой связи научных открытий и основанных на них изобретений с движением общественной жизни, существует и другая связь. Не разделяя взгляда, будто общественные отношения и учреждения всецело покоятся на мнениях людей, мы, тем не менее, не можем отрицать громадного влияния человеческих миросозерцаний на социальную жизнь целых народов и эпох. В своей деятельности мы руководимся разными целями и осуществляем их разными способами. И тогда, когда мы к чему-либо стремимся – и тогда, когда так или иначе действуем для достижения того, к чему стремимся, мы и целями, какие себе ставим, и средствами, которым прибегаем, обнаруживаем известное понимание общественной жизни, которое может быть или более, или менее научным, либо, наоборот, более или менее ненаучным. Всякое общественное движение совершается под знаменем тех или иных идей, в которых выражается характер существующего в данный момент миросозерцания и обусловливаемого им понимания общества, цели общественной деятельности и способов разрешения общественных задач. Мы только что говорили об этом по отношению к реформации и революции с их руководящими идеями. Мы упомянули еще, что в начале XIX века на Западе Европы совершалась религиозная реакция против рационализма философии XVIII века. Она была, однако, не в состоянии победить метафизику, но господство философии Гегеля, на которую опирались в 30-х и 40-х годах и реакционные, и прогрессивные общественные стремления, было последним проявлением метафизического настроения умственных верхов западноевропейского общества в середине XIX века метафизика стала все более и более отступать назад перед наукой, и это отразилось не только на общем миросозерцании эпохи, но и на понимании общественных задач и способов их решения. Значение этого развития в истории техники Конечно, не все технические изобретения – были результатом преднамеренного применения теоретических истин отвлеченной науки к практическим потребностям жизни. Многими изобретениями, как все знают, человечество было обязано людям, которые никогда не занимались разработкой чистой науки, были только специалистами того или другого практического дела, иногда лишь случайно нападавшими на новую мысль в большинстве же случаев только вносившими какие-либо изменения и улучшения в уже существовавшие орудия и приемы. Никто, однако, не станет отрицать того, что чем далее идет развитие техники, тем все более и более оно пользуется услугами научного знания, и что лишь блестящие успехи механики, физики, химии сделали возможными многие важные стороны современной техники. Можно даже сказать – что развитие техники идет рука об руку и находится в постоянном взаимодействии с теоретическим развитием науки. Практическая механика, прикладная физика, техническая химия благодаря этому получили в XIX веке небывалое развитие. Сюда относятся главным образом изобретения, давшие людям новые и неизмеримо большие, чем было раньше, силы в борьбе с природой и с другими людьми, и новые способы преодолевать препятствия, лежащие в условиях пространства и времени. Вспомним о машинах в разных отраслях производства, о вооружении, о путях сообщения и способах сношения между людьми. Во всех этих областях XIX век создал такие чудеса, которые для людей предыдущих веков могли существовать лишь в сказочной фантазии. Можно сказать, что все прошлое исторического человечества до XIX века представляет из себя один период в истории развития техники, и что в XIX веке начинается совершенно новый период. Этим человечество обязано преимущественно пару, электричеству, и новым взрывчатым веществам с их многочисленными применениями, каковы паровые машины в добывающей и обрабатывающей промышленности, паровой транспорт, пароходство и железные дороги, электрический телеграф и начинающаяся замена пароэлектричеством, как рабочей или двигательной силой, широкое пользование взрывчатыми веществами в целях горного, инженерного и военного дела» овладевая силами природы для своих практических целей, человек в то же время стал проникать и в тайны их существования, что не могло не отразиться и на его миросозрецании. Теория единства сил природы с законом сохранения энергии является одним из важнейших научных приобретений XIX века. Между прочим, многие технические изобретения нашего времени – обязаны своим происхождением научному наблюдению о переходе сил природы одной в другую. Увеличив силы людей, дав людям возможность не только больше и быстрее производить, но и быстрее и легче передвигаться с места на место, обмениваться продуктами своего труда, сноситься между собою на самых отдаленных расстояниях, перечисленные изобретения – произвели целый ряд очень важных перемен в экономической и культурной жизни, а через то и в чисто социальных и политических отношениях целых народов. Никогда раньше не было такого громадного производства ценностей, такого роста национального богатства, таких деятельных торговых сношений между отдельными народами, такого культурного между ними общения. Кроме того, разные технические применения химических открытий создали новые продукты и отрасли производства, внесли разные усовершенствования в старые отрасли и увеличили количество продуктов, добывавшихся и прежде, и этим тоже способствовали увеличению и улучшению производимых ценностей. Важность его в истории новейшего миросозерцания Помимо непосредственных своих практических следствий, технические изобретения XIX века оказывали влияние и на общий характер идей своего времени. Расширение власти над природою, которым человек был обязан успехом естествознания, только усиливало авторитет науки и вселяло в умы людей убеждение в том, что естествознание стоит на верном пути и что на его выводы можно более полагаться, чем на метафизические умозрения, которые, наоборот, все более и более обнаруживали свою внутреннюю несостоятельность. Независимо от этого, и самое развитие естественных наук с каждым шагом все более позволяло им оказывать влияние на общее миросозерцание образованных классов общества. Еще с середины XVIII века Делались попытки обоснования наших представлений об окружающем нас мире на выводах естествознания, и традиция этих попыток не прерывалась во все последующие времена, правда, иногда ослабевая. Одною из эпох, наиболее благоприятных для такого направления мысли, была середина XVIII века, время появления естественной истории Бюфона и энциклопедии «Дидро». Последнего из названных просветителей XVIII века можно даже считать одним из наиболее видных предшественников научного духа XIX столетия. В ту эпоху именно он главным образом был проповедником той идеи, что в преимущественно положительной науке нужно видеть орудие умственного, нравственного и материального улучшения общества. Но в XVIII веке орудие самой науки Опыт и наблюдение еще слишком много уступали идеологическому рационализму, особенно в области общественных наук. Правда, Монтескье уже полагал начало научному изучению общественных явлений. Но настоящим выразителем господствовавшего в то время направления был все-таки Руссо со своим общественным договором, оказавший своей политической метафизикой большое влияние и на других публицистов эпохи. Одновременно с тем, как провозглашалась вера в положительную науку и последнее уже вырабатывала материал для будущего здания научного мира созерцания, Кант, своею критикой чистого разума» 1781 год, определял границы человеческого знания, доказывая, что этому знанию доступны лишь явления. весь же в себе лежит за пределами мира, доступного нашему знанию. Это был своего рода отказ от метафизики, от стремления проникнуть за границы мира явлений, подлежащих опыту и наблюдению. Другими словами, это было приглашением заниматься изучением лишь того, что может быть предметом опыта и наблюдения, то есть положительной науки. Научному миросозерцанию Дидро и критической философии Канта не суждено было в ближайшем времени получить дальнейшее развитие. Общая реакция самого конца XVIII и особенно начала XIX века была неблагоприятна для научного духа и философского критицизма. В миросозерцание эпохи стали брать верх элементы мистики и романтики, спиритуализма и метафизики. Господство гегельянства во всей Германии и даже за ее границами в первой половине XIX столетия представляет из себя один из самых характерных признаков того, что в эту эпоху наука, так сказать, пасовала перед метафизикой. И о том же самом свидетельствуют еще и многие другие факты, о которых мы не можем здесь распространяться по сложности темы. Но в недрах того самого гигильянства, которое было господствующей философией социального застоя, зародилось в 30-х годах и оппозиция против мистики и романтики в так называемом «левом лагере» этой философской школы. Эпоха процветания этого философского радикализма – 30-е и 40-е годы, как раз в то время, когда с 1830 по 1842 год во Франции появился курс положительной философии Агюста Конта, провозгласивший необходимость философии, основанной на науке и научной теории общественной жизни. И левое гигильянство и контовский позитивизм, несмотря на все черты несходства между ними и различия их происхождения, пришли в сущности к одному и тому же отрицанию метафизики во имя научного изучения действительности. Тем традиционным культурным идеям на которых держалась большая часть философских миросозерцаний первой половины XIX века, оба направления объявляли войну во имя изучения действительности и законов, управляющих ее явлениями. В настоящее время и левое гигельянство, и контовский позитивизм имеют лишь историческое значение, но оно именно в том и заключается, что они открывают собой эпоху научного миросозерцания второй половины XIX века. Говоря об этом умственном переломе, открывающем для наступившего XX века самые широкие перспективы, мы не должны упустить из внимания, что общий научный дух проник и в изучение общественной жизни человека. То метаполитическое направление, которое господствовало в этой области еще в середине XIX века, — уступает решительнейшим образом свое место точкам зрения и методу, доказавшим свое превосходство в изучении природы. И в деле практического решения усложняющихся общественных вопросов XX век будет руководиться не мистическими откровениями, которыми руководились, например, сектанты XVII и XVIII веков, и неотвлеченными идеями разума, игравшими такую роль в XVIII столетии а выводами положительного знания. Очерк 8. Происхождение современного западноевропейского общества и государства. Постепенная дефеодализация общества и государства на Западе. В истории западноевропейского социального и политического строя новое время было эпохой постепенной дефеодализации, то есть эпохой освобождения общественных отношений и государственных учреждений от форм средневекового феодализма. В разных странах и в разные периоды этот процесс протекал различным образом, но основные его очертания были везде и всегда одни и те же. В экономическом отношении Феодальный быт был организацией замкнутого натурального хозяйства. А в новое время происходит постепенное развитие промышленности и торговли, развитие денежного хозяйства и широкого обмена. В отношении политическом феодализм характеризуется строгим соединением государственной власти с землевладением, именно зависимостью первой от второго между тем, как в новое время совершается разъединение обеих этих сфер. Землевладение само по себе, государственная власть сама по себе. В средние века осуществлялась настоящая власть земли. В новое время явились на сцену и новые силы, действия которых преобразовала весь социальный и политический быт западноевропейских народов. Силы эти промышленность, торговля, денежное хозяйство с одной стороны и государство с другой. А рядом с ними и третья сила – постоянно растущее общественное самосознание. Феодализм, в котором все политические отношения сводились в последнем счете к системе чисто личных договоров сеньоров и вассалов, а социальные к отношениям тоже личного характера между помещиками и крестьянами – был, так сказать, атомизацией государства и общества, и потому вся дальнейшая политическая и социальная история могла быть только постепенным формированием коллективных социальных сил, сопровождавшихся ростом их самосознания, сословного, классового, общественного. Кое-чего из истории процесса дефеодализации мы уже коснулись в шестом очерке – посвященном переходу из средних веков к новому времени. Но очень многое нам предстоит сделать в этом очерке. Самое главное – это показать, что новое экономическое и политическое развитие не только разрушило средневековый феодализм, но само стало принимать одностороннее направление, и что это обстоятельство, в свою очередь, вызывало новые общественные движения, ставившие себе и новые цели. Экономическое и политическое развитие происходило роковым образом. В общественных движениях проявлялась сознательная мысль, и она тоже играла роль исторического фактора и в гуманизме, и в протестантизме или сектантстве, и в просвещении XVIII века, и во всех направлениях умственной жизни истекшего события. Конечно, не эта сознательная мысль создавала новые явления экономического и политического быта, совершавшие на Западе дефеодализацию. Но она все-таки руководила общественными движениями, которые не могли не отражаться на ходе и на общем направлении процесса. В средние века на Западе феодализм создавал из представителей крупного землевладения обладателей верховной власти – разделявших государства на более мелкие политические организмы, становившихся в иерархическую зависимость одни от других, и господствовавших над массою, которая сидела на земле их поместьей, ведя, впрочем, самостоятельное хозяйство на отведенных ей наделах. В ряды этой суверенной аристократии феодализм поставил и высший клир, члены которого владели также синьериями, и пользовались всеми правами своих светских товарищей. Между духовную и светскую аристократией, с одной стороны, и подчиненной ей народную массою, с другой, шла постоянная глухая борьба, переходившая нередко в борьбу открытую, причем восставшие защищали или стремились возвратить себе самые элементарные права личности, ссылаясь на божеские и естественные законы. Таково было в эпоху крестовых походов восстание городов. Таковы же особенно были многочисленные крестьянские восстания, из которых некоторые получили большую известность в истории, между прочим, по своей связи с движениями религиозными и политическими. Стремление закрепощенной народной массы к гражданской свободе, то есть к пользованию самыми элементарными правами личности – проходит через всю историю западноевропейского крестьянства со второй половины Средних веков. И через всю же эту историю проходят феодальные реакции, ставившие своей целью юридическое и экономическое порабощение народной массы.